Голова 12 Яр снова сидел за столом в дальнем углу кафе. Отец Федот, откинувшийся на спинку пластмассового стула напротив Яра, повернул голову и явно любовался своим отражением в стекле, за которым в светло-серых сумерках мигали огни космопорта. Полицейские остались в своем флайере проходной. Команда Ленинграда ужинала за все теми же столиками. Психотехника и священника никто не торопил, и каждый в молчании ждал начала разговора. Яр допил свой настой шиповника и отставил кружку в сторону. «Вам известно, почему эту планету назвали именно так?» Налюбовавшись собой в оконном отражении, священник задал вопрос и принялся рассматривать яр Голос его был тонковат, и усы над верхней губой едва пробивались. Но, похоже, свою молодость он привык компенсировать напором. Вокруг Царьграда и в ручьях, и в реке Теши вода вся белая от известняка. — медленно сказал Яр. — Смешно, — заметил отец Федот без малейшей улыбки. — То есть это действительно так, но главная причина не в этом. Вам действительно неизвестна история святых Кирилла и Мефодия? Яр пожал плечами. — Мы первый день на планете, и я пока не собрался пошарить сети. — А зря, — произнес священник, рисуясь. — Эта история много объясняет в мировосприятии местных жителей. Колония была разбита на Беловодье случайно. Когда этот район галактики только начинал осваиваться, здесь совершил вынужденную посадку корабль с переселенцами. Это были разные люди, искавшие лучшие доли, и когда починка корабля оказалась невозможной имевшимися средствами, многие начали роптать. Надпространственная связь у них не работала, а может, это был корабль без подобного аппарата. У переселенцев были семена для посевов и скот на развод поскольку они летели на планету с плодородной почвой. Но Беловодье в тот момент было планетой со скудной почвой, не дававшей сходов тиранских культур. Прокормиться охотой на бедной съедобной дичью планете такому количеству людей было невозможно. Можно было зарезать скот, но что ждало бы их потом? Беспорядки еще не начались, но ждать того момента, когда прольется кровь, было по всем приметам недолго. Отец Федот отхлебнул из своей кружки. Слава Богу, нашлись два праведника, братья Кирилл и Мефодий, которые денно и ночно молили Господа о спасении людей. И тогда им обоим в одну и ту же ночь приснился чудесный сон, в котором с небес спустился ангел и указал, что делать для спасения их близких. На следующий день братья отправились в уединенное место, которое им было указано во сне, и нашли на том месте холм, а на нем одиноко растущее дерево. Тогда братья кинули жребий, ибо ни один не желал уступать другому честь и стать жертвой ради спасения людей. это высокая честь выпала Мефодию. И тогда Кирилл распял своего возлюбленного брата на дереве, прибив его руки гвоздями к ветвям. Кровь Мефодия, не останавливаясь, стекла по стволу дерева и питала собой землю. А Кирилл, встав на колени возле дерева, молил Господа о чуде. И тогда реки, ручьи и озера планеты наполнились молоком, напитавшим голодных а почва стала столь плодородной, что по нескольку раз в год стала родить зерно для людей и траву для скота. «Простите, батюшка», прервал возвышенную речь отца Федота Яр, «а вы сами уроженец Беловодия?» «Нет», ответил священник, слегка смутившись, «я был прислан христианским крылом ордена Креста и Полумесяца как кандидат, подающий надежды для вступления в орден для кормления паствы два года назад. А какое это имеет значение?» — Да так. Слушая ваш горячий рассказ, я решил, что вы родились здесь. Отец Федот чуть покраснел и горячо произнес. — Я не могу не принимать близко к сердцу духовный подвиг столь высокого. Яр кивнул. — Разделяю ваше восхищение. История прекрасная и поучительна. Но я не понимаю, какое отношение она имеет к Лидии Арсеньевой и ее сыну. И к вашему визиту. — Самое прямое. — Казалось, священник испытывает облегчение от того, что ему не пришлось переходить к главной теме их беседы самостоятельно. Священная история этой планеты до сих пор глубоко в сердцах ее жителей, и только недостаточно сильно верующий человек может удивляться силе веры в открытом Богу детском сердце. Я раздержался, чтобы не поморщиться от торжественного тона своего собеседника, и вздохнул. «Недостаточно верующий — это, конечно, Лидия Арсеньева». «А обладатель открытого детского сердца — это Игорь?» «Именно!» — священник победно улыбнулся. «Только недостаток веры может оправдать тревогу матери по поводу религиозного экстаза ребенка». «Может и так», — сказал Яр, сделав грустное лицо. «Но что вы скажете о том, что его дедушка приучает внука к мысли о том, что надо пожертвовать собой во имя других? А разве может истинный христианин считать по-другому?» — То есть то, что семён Арсеньев приучает... — Вы хотите сказать сергей Арсеньев? — Да, извините. Яр поморщился. — То, что Сергей Арсеньев приучает внука с молодых ногтей к самопожертвованию во имя других, на примере легенды о Кирилле и Мефодии? — Жития. Подчеркиваю, жития. Раскрасневшийся священник потряс в воздухе пальцем. — Простите, жития. То есть это, на ваш взгляд, вполне нормально? Отец Федот развел руками. — Ну, конечно, это же беловодье. Маловеры с других планет могут только завидовать религиозному пылу беловодцев. Яр кивнул. — А как вы относитесь к результатам архивного исследования, которое провела Лидия Арсеньева? Священник пожал плечами снисходительно улыбнулся. Думаю, она что-то перепутала. — Материнские чувства, знаете ли? — Понимаю, — протянул Яр. — И чтобы убедить меня не идти на поводу слишком беспокойной матери, Вы взяли с собой полицию. «О чем вы говорите?» Чересчур театрально возмутился отец Федот. «Эти полицейские просто мои прихожане из Макеевки, которые предложили подвести меня до космопорта». И поспешно добавил. «Мой флайер в ремонте». «Понятно. Но суть я уловил верно. Вы приехали убедить меня не вмешиваться». Отец Федот радостно кивнул. Его юное и пухлое лицо светилось от сознания собственной правоты. «Да!» Лидия Арсеньева слишком трясется над своим сыном. Вы же знаете, как матери пугаются всего, что может причинить вред их детям. Если бы на Беловодье, упаси бог, приехали бы на гастроли эти Валькирии Вавилона, и Игорь решил бы пойти на их концерт, как вы думаете, как отреагировала бы его мать? Она бы так же испугалась. Вы же сами видели, Игорь нормальный ребенок, более чем здоровый, кровь с молоком. А стигматы это всего лишь признак истинной веры, поболит до да зарастет. Вам ли этого не знать, как психотехнику? — Да, — согласился Яр. — Возможно. — И в конце концов, — сказал отец Федот, решив добить собеседника окончательно, — вы же должны понимать, эта планета населена глубоко верующими людьми, и их религиозные чувства священны, и это гарантирует нам законы тиранской Федерации. — Именно, — неожиданно с энтузиазмом подхватил Яр, — а еще законы тиранской Федерации гарантируют тайну личной жизни. — Все факты, изложенные вами, Лидия Арсеньева, по ее словам, сообщила только мне. Следовательно, вы прослушивали наш разговор. Откуда вы... На секунду священник опешил, но тут же бросился в контратаку. Ну и что такого? Законы беловодья разрешают пастырям проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и применение подслушивающей аппаратуры, в случае угрозы, окормлявшей пастве, в том числе и угрозы духовной. Поправка 218 к я широко улыбнулся. «Уголовный кодекс Тиранской Федерации запрещает любым организациям, кроме службы безопасности Федерации, применение подслушивающей аппаратуры в государственных учреждениях и на приравненных к ним объектах. К ним относится и космопорт». Лицо отца Федота пошло красными пятнами. «Но я не знал, что Лидия направится сюда». «Это будет громкое дело», — мечтательно произнес Яр, не слыша собеседника. Законы Федерации против закона фундаменталистской планеты. В процессе разбирательства выплывут и мальчик со стигматами, и архивная статистика детских несчастных случаев на Беловодье, выявленная Лидией Арсеньевой, и манера пастырей кандидатов в орден вмешиваться в дела прихожан в очередной раз взбаламутит общественность. Не дело, а конфетка — мечта журналиста. А лично вам даже будет не столь уж важно, кто его выиграет. Скажите, отец Федот. — Вас привлекает громкий скандал в начале вашей церковной карьеры. Священник смотрел на Яра, выпучив глаза. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент грохнула стену входная дверь в кафе. По проходу к их столику бежала Лида Арсеньева.